тем временем беспорядочная суета щуплец поутихла по немедленно вытягивались в направлении неподвижно замешших друзей застывая сами точно диковинные наросты на стенах тьма смотрела сквозь эти щупальца незримые холодные глаза шестым чувством хоббит уловил что его незримый противник тоже от чего то заколебался это придало ему сил из заостолбенение Их вывел раздавшийся позади топот. Орки были совсем рядом. И тогда, не изговариваясь, они шагнули вперед. Хорнбори высоко поднял правую руку с кольцом. И щупальца, казалось, все как одно тупо уставились на его золотое серкание, но стоило им приблизиться, как холодная боль в сердце, боль отчаяния, заставила хоббита вцепиться в рукав гнома и остановить его. Щупальца ждали их и кольцо не могло заставить их отступить. Вот что прочел Фолку в короткой дрожи, пробежавшей по бесчистным рядам черной живой плесени на стенах дрожи сладостного предчувствия. И тогда его рука сама собой вытащил из ножен заветный дареный клинок, и голубые цветы на стальном лезье полыхнули, подобно лоскутам колдовского пламени. И тут, словно свирепый ураган, неведомым путем ворвавшийся в подземелье, обрушился на черную поросль. Щупальца заколыхались, будто взволнованное хлебное поле, поспешно сворачиваясь и прижимаясь к стенам. Каждая норовила забиться поглубже, точно хотела укрыться за другими. Сомнений быть не могло. Эти щупальца знали подобные клинки. Один короткий взгляд... И хорн негромко свистнул друзьям еще секунду, и топот ног вперемешку с визгом и воем возвестили, что отряд обнаружен. Гномы бросились вперед, и замерли было перед видом усеявших стены и потолок черных щупалец, но фолка высоко поднял пламенеющий клинок, и волнами исходивший от него свет заставил гномов, сбившись в тесную кучку, шагнуть под живые своды. Никогда не забыть хоббиту, их путь между шевелящими со стенами. Никогда не забыть ни с чем не сравнимого ужаса, не за себя, а за находящихся сейчас под его защитой друзей. Фолк не рубил черную порсль, сейчас она страшилась его, но в нем не было силы славных воителей прошлого, перед чудесными клинками, которых бежала эта нечисть, ныне вновь ожившая в подземелье Вяжись он в открытый бой. Щупальцы бы тоже стали бороться. Странные отрывочные мысли невесть, откуда пришедшие, проносились в голове хоббита. Тем временем позади них передовые орки с большими факелами в руках промчались за поворот и оказались прямо под первыми рядами щупальц. Фолков случайно обернулся в этот момент и увидел, как навстречу оркам метнулись сотни и сотни черных живых канатов. Страшный, ни на что не похожий предсмертный вой огласил подземелье. Плотно спеленутые трупы орков утягивались куда-то вверх, в темноту, а набегавшие из-за загиба стены в свою очередь оказывались добычей для всем новых и новых черных щуповиц. Факелы погасли, уцелевшие орки бросились назад и дальнейшего гнома уже не видели». Шевелящийся покров внезапно уступил место чистому камню. Они миновали страшное место и были надежно ограждены от любой погони. Фолка обернулся, вскинув сияющий кинжал, и точно судорога прошла по последним рядам черных рук. Животная дрожь — ужас. Тяжело дыша, Вытирая мокрые лбы и ошалела, глядя друг на друга, округлившимися глазами, гномы повалились на пол за первым же поворотом, когда черная порсль исчезла из глаз. Фолка чувствовала лишь страшную усталость, но к ней примешивалась и какая-то новая гордость. — Что, что это было? — посыпались сразу со всех сторон нетерпеливые вопросы. — Как вы с ними управились? — Малыш подбежал к хоббиту и крепко стиснул его, подозрительно шмыгнув носом. Торин, восхищенно покачивая головой, похлопал его по плечу. Прочие смотрели на фолка с почтением и удивлением. Уже не первый раз невысок Лик оказывался первым там, где пасуют лучшие бойцы.